Глава 54 Мейс приняла душ в гостевом доме и тщательно вымыла грязные волосы. Единственное, чем плохи мотоциклетные шлемы, в них жутко потеет голова. Когда Перри завернулась в толстый халат и пошла гулять по роскошному дому размерами, в лучшем случае в треть действительного роскошного дома, ей пришло в голову, что нормальному человеку довольно легко привыкнуть к такой жизни – хотя к ней, конечно, это не относится. Однако она все равно восхищалась не только качеством обстановки, но и мастерством дизайнера, внимательного к мельчайшим деталям интерьеров. Должно быть, Марти Альтман была очень талантлива. Из реплик Эйба было очевидно, что он преклонялся перед женой. Интересно, каково это, когда перед тобой преклоняется парень? Мейс порылась в рюкзаке и достала потрепанную записную книжку. В ней был список контактов, которыми она пользовалась, когда работала в полиции. Перри нашла имя и позвонила. Ее несколько раз переключали, но в конце концов ей ответил нужный человек. Шарлотта, это Мейс. Мейс Перри. Да ладно, будто ты знаешь другую Мейс. Ты все еще в той ужасной тюрьме? Нет, я уже вышла. Слава богу. А ты по-прежнему радуешься работе в ДТС? Примечание. ДТС — департамент регистрации транспортных средств. Конец примечания. Конечно, с сарказмом ответила Шарлотта. Я отклонила все предложения из Голливуда, только чтобы остаться здесь и целыми днями разбираться с разъяренными людьми. Может, тебе захочется иметь дело со счастливым человеком? Обычно этот предвестник того, что тебе требуется услуга. У меня есть имя и адрес, и я была бы рада получить фотографию этого человека. Ты не вернулась в полицию, я бы знала. Нет, но я пытаюсь. Знаешь, Мэйс, сейчас помогать стало труднее, тут всюду электронные глаза. А как насчет старинного факса? А вот это оригинально. Так ты мне поможешь один раз, ради старых времен. Мейс услышала тяжелый вздох. Скажи мне фамилию и номер своего Факса. Через десять минут Мейс стояла на втором этаже дома в маленьком кабинете, который показал ей Альтман. Еще через две минуты Факс затарахтел, и из него полезла покрытая краской бумага. Мейс схватила ее. На бумаге была копия водительских прав Андрея Уоткинса. У настоящего Воткинса были коротко подстриженные темные волосы, бороды не имелось, зато он носил очки. Судя по отметке в правах, Воткинс был на несколько дюймов ниже мужчины, с которым они столкнулись. И так она была права. Интересно, действительно ли настоящий Воткинс занимался эскортом? Работа необычная, поэтому... Мэйс склонялась к мысли, что это правда. Значит, самозванец хорошо изучил жизнь Боткинса. Спускаясь по лестнице, Мейс наткнулась на небольшое логово со стеклянной выгородкой, за которой виднелась джакузи на четырех человек. Мейс колебалась всего мгновения. Она бросилась на кухню, Открыла вделанный в стену винный шкаф, откупорила бутылку каберне и налила вино в бокал. Потом поспешила обратно в джакузи, разобралась с кнопками, подогрела воду, сбросила халат и скользнула в теплую пену. Через минуту схватила свой мобильник, лежащий на краю ванны, и набрала роя. «Ты где?» — спросила она. «На работе. У меня есть работа, помнишь?» «Ладно, мистер Брюзга, угадай, что я делаю». Что? Балую себя. Ого, практикуешься в стрельбе по движущимся мишеням или шокируешь бездомных этим своим кастетом смеха ради? Я сижу голая в джакузи в гостевом доме Альтмана с бокалом красного вина. Я думал, ты собираешься начать новую работу. Я поговорила с Альтманом и разложила вещи, а это моя награда». Я проверила через ДТС и убедилась, что мужчина в квартире не Уоткинс. То есть ты была права. Ага, но остается много неотвеченных вопросов. Когда ты заканчиваешь работу? 4.30, ответил Рой. Я сегодня освобождаюсь рано. Я заберу тебя с работы, приеду в Хонде Альтмана. А что случилось с Дукате? Решила дать ему отдохнуть. А ты посетил прокат? У них был только Меркьюри Маркиз. Он размером с мою квартиру. А твоя Ауди? Восстановлению не подлежит. Рой, прости. Так куда мы собираемся в 4.30 и в чем тебе нужно помочь? Я все тебе расскажу при встрече. Стрельба предполагается? Возможно. Ладно, тогда одно уточнение. Давай. — В следующий раз, когда будешь звонить мне из джакузи с бокалом вина в руке, жди компанию. — Ого, Рой, ты такой сексуальный, когда изображаешь мачо.